Часть третья. Белая ворона. Глава 8. Лингвистическое хобби автора. Каждый по-своему в чем-то более или менее безумен. Редьярд Киплинг. Состояние холодной войны и угрозы перерастания ее в глобальный ядерный конфликт, о чем постоянно напоминали средства массовой информации, казалось, мало отражались на повседневной жизни граждан Советского Союза. Ужасы ядерного апокалипсиса были абсолютно за пределами нормального человеческого понимания. В сознании обывателя это рождало самоуспокоение, невежества. Только японцы с их трагическим опытом Хиросимы и Нагасаки знали, что термоядерная война — это далеко не абстрактная угроза. В 1960 году, во время первой встречи с Освальдом, я был студентом-медиком. Но это было еще не все. Освальд позже напишет обо мне как о моем друге, который очень хорошо говорит по-английски. Возникает вопрос. Как так случилось, что студент-медик, который никогда не покидал страну, мог хорошо говорить на английском языке? Действительно, очень неординарный случай. Этот вопрос часто задавали мне представители западных СМИ, которые брали у меня интервью об Освальде. В их вопросе был скрытый подтекст. Я легкомысленно отвечал, что, наверное, у меня были чуткий слух, склонность к иностранным языкам и хорошая память на иностранные слова. В действительности, для меня изучение английского языка было неразрывно связано с возможностью выхода за пределы железного занавеса во внешний мир, полный неожиданностей и открытий. И Освальд был частью этого другого мира. Английский язык был тем, что в первую очередь объединяло Освальда и меня. В его окружении в Минске я был для него старейший существующий знакомый. Иметь на чужбине друга, говорящего на его родном языке, было важно для Освальда, как и для любого человека, оторванного от своей родины. Это также делало его более открытым со мной. Мой самый ранний опыт общения с иностранцами относился к 1944 году, когда наша семья переехала из Красноярска в город Барановичи, недавно освобожденной Беларуси. Прежде, в Сибири, мы жили в исключительно русскоязычной среде. В моих ранних воспоминаниях запечатлилась первая встреча меня, пятилетнего мальчугана, с немцем-военнопленным. Я с увлечением строил песочный замок, когда рядом возник пленный немецкий солдат в потертой военной форме. Военнопленные работали где-то поблизости. Он долго стоял и внимательно наблюдал за моим творчеством. Потом по-доброму улыбнулся и сказал на ломаном русском, что я буду хорошим архитектором. Я нисколько не испугался, и мне даже понравилось его внимание. Вторая встреча произошла при других обстоятельствах. Кто-то робко постучал к нам в дверь. Это был изголодавший пленный немец. Он попросил что-нибудь поесть. Моя мать поставила перед ним на стол тарелку с вареной картошкой и яйцом. Военнопленный проглотил все в мгновение ока. В знак благодарности он поцеловал руку моей матери. У моих близких были все причины ненавидеть немецких солдат. Мой отец был тяжело ранен во время воздушного налета. Война унесла жизни многих наших родственников, но в нашей семье видели разницу между вооруженным захватчиком и изголодавшим военнопленным. В Барановичах русский язык был не единственным на слуху. Наши соседи по дому говорили по-польски. В доме напротив жила еврейская семья, каким-то образом пережившая нацистскую оккупацию, Они говорили на идише, что касается белорусского языка, то он был распространен повсеместно. Позже я изучал его в школе. Интересно, что наш детский сленг включал слова, заимствованные из всех окружающих нас языков, включая немецкий. Мое знакомство с английским языком произошло в начальных классах школы. Меня привлекала таинственность и ожидание открытий, которые ассоциировались в моем сознании совладением этим языком. Моим учителям не удалось погасить мой интерес, хотя я не могу не отметить, что они сделали все, что могли, чтобы добиться этого. Обучение включало много зубрежки на русском языке правил английской грамматики. Использовались и другие приемы, нацеленные на то, чтобы полностью исключить радость открытия из процесса познания языка. Можно было подумать, что преподавание было специально направлено на то, чтобы вызвать у детей отвращение к языку, а не на получение реальных знаний. В подавляющей массе такая тактика сработала, но не в моем случае. Практически я впервые столкнулся с английским языком, когда по Ленд-Лизу из Америки стали поступать картонные коробки с продуктами. В народе их нарекли «американскими подарками». Питание в нашей семье было по тем тяжелым временам, возможно, однообразным, но вполне сносным. Американские подарки внесли кулинарные новинки в нашу диету. Чего только не было в консервных банках и коробках различных форм и размеров с надписями на английском языке. Собиралась вся семья, пытаясь разгадать, что скрывалось за тем или иным названием. Банка вскрывалась, ее содержимое пробовалось и головоломка весело разрешалась. Но так случалось не всегда. Например, однажды нам попалось абсолютно экзотическое лакомство, с которым ни я, ни члены нашей семьи никогда ранее не встречались. Это были консервированные ананасы, как мы потом узнали. Приход нового преподавателя английского языка в нашу школу стал для меня, уже старшеклассника, очень значимым. Семен Семенович бродит, был евреем невысокого роста, средних лет, с маленькими проницательными, близко посаженными черными, как смоль, глазками. Его крючковатый нос нависал над щелью рта. Пальцы левой руки учителя оставались сведенными контрактурой и напоминали когти хищной птицы. Семен Семенович оказался добрейшим человеком и талантливым педагогом. Ему не потребовалось много времени, чтобы заметить мой интерес к иностранному языку. Я уже давно самостоятельно изучал английский. Моя запутанная система самообучения основывалась прежде всего на практическом подходе. Я постоянно слушал передачи Всемирной службы BBC на английском языке. В моем распоряжении были англоязычные художественные книги. В Минске можно было приобрести периодические издания на английском языке газеты «The Daily Worker», и «The Moscow News». К сожалению, моя разговорная практика была ограниченной. Я пытался частично компенсировать недостаток языкового общения, заучивая английскую поэзию. Уильям Шекспир был одним из моих любимых писателей. Далее шли Джордж Гордон Байрон, Уильям Уордсворд и другие. Время от времени у меня случались периоды депрессии, когда я думал, зачем мне все это и что никогда больше не открою ни одной английской книги. Мое непродолжительное пессимистическое настроение проходило и меня опять тянуло к английскому языку. Семен Семенович проявлял большой интерес к моим успехам. Я признался, что постоянно слушаю англоязычную службу BBC. Он отметил, что эта радиостанция дает в целом достаточно объективную информацию о том, что происходит в мире. Мы оба знали, что западные СМИ сообщали сведения, идущие вразрез с советской официальной пропагандой. Например, о диссидентском движении в Советском Союзе, о заключении несогласных с партийной линией психиатрические лечебницы и другое. Семен Семенович дал мне понять, что следует сначала выслушать все стороны, прежде чем прийти к собственным выводам. Мне было очень важно получить одобрение моим действиям от человека, которого я глубоко уважал. Секрет моего нелегального прослушивания западной радиостанции оставался между нами и укрепил наше взаимное доверие. Мне повезло в том, что англоязычные передачи BBC, в отличие от русскоязычных, не блокировались. Я не могу удержаться от улыбки, вспоминая, как я слушал их. Остальные члены семьи были недовольны всей этой непонятной иностранной болтовней и требовали, чтобы я выключил свой радиоприемник. В основном я слушал радио по ночам. Чтобы приглушить звук, я накрывал радиоприемник одеялом и нырял под него. Освещенный неяркими огнями подсветки панели, это был мой загадочный мир — вмещающий всю Вселенную. Позже, во время встреч бывших выпускников нашего класса, Семен Семенович отводил меня в сторону, чтобы поболтать по-английски, и был искренне рад признать, что я, по его мнению, говорю на этом языке намного лучше, чем он сам. К концу моего первого года обучения в институте я решил, что сыт по горло примитивным английским языком, который нам преподавали. Продолжать посещать эти занятия оказалось мне пустой тратой времени. Я пошел на кафедру иностранных языков и сказал, что хочу сдать экзамен по английскому языку за весь четырехлетний курс досрочно и сейчас. В своем решении я руководствовался лишь желанием сэкономить время. Мне никогда не приходило в голову, что я создаю беспрецедентный случай в истории медицинского института. Кафедра быстро и утвердительно отреагировала на мой запрос, и вскоре я предстал перед экзаменационной комиссией, состоящей из трех самых опытных преподавателей. Глава комиссии вручила мне экземпляр «Холодного дома» Чарльза Диккенса. Предложила прочитать и пересказать первую главу. Ожидались критический разбор прочитанного, вопросы по грамматике и другое. Все это, безусловно, намного превышало квалификационные требования по курсу английского языка мединститута. На кафедре, по-видимому, посчитали, что беспрецедентный случай требовал беспрецедентных требований. К моему облегчению в экзамен не входило представить письменную работу. Правописание было моим слабым местом. Читать «Холодный дом» было скучновато. У меня был свой собственный экземпляр этой книги — но я так и не смог заставить себя дочитать ее до конца. Позже я узнал, почему именно этот роман Диккенса фигурировал на экзамене. Это была просто единственная книга, которую мои экзаменаторы изучали, будучи студентами Института иностранных языков. К концу экзамена мы просто пообщались на английском. Я получил высшие оценки. Моя лингвистическая одержимость не прошла незамеченной. Время от времени сокурсники или совершенно незнакомые студенты подходили ко мне с просьбой помочь им с английским. Для меня это не было проблемой, если время позволяло, и я считался хорошим парнем. Некоторые из моих сокурсников просто не верили, что можно так хорошо знать иностранный язык. Чтобы вывести меня на чистую воду, один скептически настроенный студент устроил мне импровизированный экзамен перед небольшой любопытной аудиторией, собравшейся вокруг нас. Он называл слова из англо-русского словаря, которые я должен был тут же перевести. Это было несложно. В его словаре было всего около трех тысяч слов. В конце он поинтересовался, как мне удается проделать этот трюк. Примерно в это же время я открыл для себя Бернарда Шоу и его пьесу «Пигмалион», где герои говорили «на кокни» — колоритном диалекте низов Лондона. Моим героем стал профессор Генри Хиггинс, главный персонаж пьесы, специалист по фонетике английского языка. Профессор Хиггинс мог поведать о месте проживания незнакомца, лишь послушав его говор. Получилось так, что я даже репетировал роль полковника Пиккеринга, одного из героев Пигмалиона в студенческом любительском театре Института иностранных языков. Я получил эту роль благодаря тому, что заведующая делом услышала, как я разговариваю по-английски. Сказала, что чудеса еще случаются, и решила, что мое участие в этой пьесе просто необходимо. Я безмерно гордился этим. К сожалению, из-за болезни художественного руководителя и отсутствия дисциплины со стороны студентов-актеров, постановке не суждено было появиться на сцене. Чтобы перейти на новый уровень изучения языка, мне нужен был магнитофон. До сих пор я работал со стационарными магнитофонами либо в лингофонном кабинете кафедры иностранных языков мединститута, либо в институте иностранных языков. В то время не каждый мог позволить себе иметь такую роскошь, как магнитофон. Когда мне впервые пришла в голову идея приобрести это полезное техническое устройство, мои родители не проявили энтузиазма, заявив, что есть лучшие способы потратить семейные деньги». Итак, я начал сам понемногу зарабатывать на магнитофон, занимаясь переводами в торгово-промышленной палате. Великий момент в моей жизни наконец настал, когда я принес домой собственный недорогой магнитофон «Чайка» и сделал свою первую запись. Но каким горьким разочарованием было услышать со стороны собственный голос? Неужели это был я с этим раздражающим акцентом и манерностью? Сначала я подумал, что машина почему-то избирательно искажала только мой голос, щадя при этом другие. Но все настаивали на том, что мой записанный голос звучал точно. Если раньше я внутренне высмеивал русский акцент моих учителей английского языка, то теперь пришел в расстройство от своего собственного. Я решил разобраться с самыми вопиющими проблемами моего произношения. В конце концов, именно для такой работы я и приобрел этот магнитофон. Я начал записывать образцы разговорной английской речи из радиопередач. Эти записи можно было многократно прослушивать и детально изучать различные акценты. Появились неожиданные открытия. Для меня, например, было удивительно уловить элементы кокни этого диалекта простолюдия Лондона в речи образованного члена австралийского правительства. Между прочим, по поводу Австралии BBC выдала шутку о том, что австралийцы представляли эксклюзивное общество, члены которого были отобраны лучшими британскими судьями. Это был исторический намек на начало Австралии как английской исправительной колонии и место, куда британские осужденные, в основном говорящие на кокне, были депортированы для отбывания наказания. Американский английский имел свои разговорные нормы. Мне было нетрудно отличить говор южан от северян, но не более. Впрочем, американские диалекты, в отличие от британских, меня мало интересовали. Однажды мой однокурсник Виктор, с которым я уже не первый год сидел на лекциях, сообщил неожиданную новость. Оказалось, что его мать была американкой, более того, я мог встретиться с ней. Таким образом, состоялось мое знакомство с Мэри Соломоновной Минс. До меня доходили слухи об американке по имени Мэри, живущей в Минске. Но я никогда не связывал ее с Виктором и даже не подозревал, что она может быть так близка. Мари Минц оказалась невысокой, энергичной женщиной с копной седых, мелко вьющихся волос. Ей было немного за 50, она обладала хорошим чувством юмора и казалось, что ничто не могло надолго ее обескуражить. У меня всегда складывалось впечатление, что она видела только светлую сторону жизни. Хотя все считали ее американкой, она уже давно была советской гражданкой. Ее еврейская семья эмигрировала из Соединенных Штатов в Советский Союз в годы Великой Депрессии и в конце концов обосновалась в Минске. Она вышла замуж за местного художника и стала матерью двух сыновей. Мэри Минс преподавала английский язык в Инъязи. Она была единственным преподавателем, чей родной язык был английский. Студенты обожали ее. Мэри Соломоновна также давала частные уроки высокопоставленным лицам и их детям. Одно время она даже преподавала английский Петру Мироновичу Машерову, первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, ЦК КПБ. Несмотря на долгие годы, проведенные в Советском Союзе, Мэри Минц все еще говорила по-русски с акцентом. Негласное правило предписывало, что с ней предпочтительнее говорить по-английски. Где бы я ни встречал Мэри Минс, будь то в оперном театре, филармонии, на художественных выставках или общественных мероприятиях, она неизбежно была в окружении своих бывших студентов или коллег, разговаривавших по-английски. Миссис Минс спустила меня на землю из моих заоблачных литературных сфер английского языка. Во время наших неторопливых бесед за чаем у нее дома она много рассказывала мне о своей прежней жизни в Америке. Даже после стольких лет пребывания в Советском Союзе она, казалось, все еще сохраняла радужный взгляд на свою прошлую жизнь и говорила о ней с оттенком ностальгии. Ее регулярная односторонняя связь со своей бывшей родиной осуществлялась через программу Алистера Кука «Письмо из Америки» на BBC. Мэри Соломоновна никогда не пропускала эту передачу, отложив в сторону все, чем была занята в тот момент, чтобы внимательно ее послушать. Глядя на нее, я также пристрастился к этой передаче. Миссис Минс время от времени давала ненавязчивые советы, как улучшить мой английский. Это могло быть сделано в форме случайно обороненного замечания. Одно из них сводилось к тому, что я использовал в своей обыденной речи слишком много многосложных высокопарных слов, в силу чего моя речь была довольно вычурной. Я еще барахтался в стилистике английского языка, и ее ремарка была очень своевременной. Ей понравилась моя идея устроить шекспировские чтения у нее дома. Предполагалось, что в них примут участие учителя английского языка, ее бывшие ученицы. И действительно, у нас было несколько вечеров чтения пьес Шекспира, начиная с Гамлета. Шекспировские вечера завершались чаепитием с домашним тортом, который кто-нибудь из ее учениц приносил с собой. Мария Соломоновна негласно возглавляла англоязычное сообщество в Минске, в которое входили в основном преподаватели из Института иностранных языков и других высших учебных заведений. Она всегда охотно принимала тех редких зарубежных специалистов, которые приезжали в Иньяс по программам обмена. Минс была своего рода информационным центром, куда стекалась информация, казалось, обо всех англоговорящих в городе Минске. Мэрия Соломоновна, должно быть, узнала об Освальде с его самого первого появления в Минске. У нее сложилось к американцу особое отношение, о чем слушатель узнает далее в этой аудиокниге. К тому времени, когда я встретил Освальда, мой словарный запас мог поставить в тупик любого специалиста, который попытался бы обнаружить какую-либо систему в моем выборе слов. Как таковой у меня ее не было. Был скорее любопытный набор английских слов из различных областей знания. Я сначала заучивал слова, которые захватывали мое воображение, или просто застревали у меня в голове. Поиск в словаре значения каждого незнакомого слова, с которым я сталкивался во время чтения книг, я полагал излишним если из контекста я догадывался об общем смысле прочитанного. Это окупилось с точки зрения экономии времени и поддержания моего интереса. Слова повторялись, и в итоге я догадывался о точном значении, не утруждая себя заглядыванием в словарь. Такой своеобразный подход к изучению английского языка мог привести к недоразумениям при общении с иностранцами, но поскольку таковые встречались в Минске исключительно редко, я был в безопасности. Мое произношение основывалось на стандартном британском английском языке. Нас так изначально учили в школе. Позже Освальд в какой-то ситуации поспешил указать мне на это. Мой активный словарный запас включал в основном литературную и техническую лексику. Я постоянно работал над тем, чтобы говорить по-английски более идиоматично. Я не знал всех тех простых вещей и условностей, которые англичане мимоходом познают в семье, на улице, в играх, во время школьных занятий, У меня никогда не было возможности наблюдать проявления англичанами в реальной жизни грубых эмоций. То, что мне было доступно, это только отредактированные сценические версии героев кинофильмов и радиопередач. Я никогда не слышал разговор английских детей. Что касается моей осведомленности в и бранной лексики английского языка, то самое сильное ругательство, которое я знал, было «чертов дурак». Согласно моей доморощенной теории, сначала было абсолютно необходимо усвоить эмоциональную основу английского языка, выражаемую через модуляции голоса. Таким образом, первостепенное значение имела эмоциональная окраска речи говорящего. Смысл слов постигался уже в конкретном эмоциональном контексте. Глядываясь назад, я думаю, что мои сокурсники и знакомые полагали, что у меня не все дома, в частности, из-за моего ненормального увлечения английским языком. Им было вдомек, что я пытался найти ответы на свои вопросы, заглянув за пределы официально дозволенного. Это была небольшая цена за то, чтобы иметь возможность сохранить свою индивидуальность и следовать своим путем в нашем конформистском советском обществе равных.